Глава пятая. Мы познакомились в книжном магазине. О, глупец! Мне казалось, наша с Линнет судьба — судьба неудачников. Банальные дни, складывающиеся в банальные годы, и впереди банальный конец. Но разве это так? Само наше знакомство разве не есть замечательный пример того, что нам была уготована интересная жизнь? Кто из вас нашел свою любовь? в книжном магазине, у полки с единственным оставшимся экземпляром в дороге Керуака. Кому он нужен в современном мире, этот битник? Разве расхватывают его молодые люди? Дерзость его смешна и наивна современным юношам, они вытворяют вещи и похлеще, он слишком скромен для них, а значит, скучен. Я протянул руку к книге, и она тоже протянула... У нее были немного раскосые глаза и черные волосы, прямые и блестящие, потомок кочевых народов, невысокая, похожая на подростка. Впрочем, нам тогда и было по восемнадцать. «Вам интересен керуак?» — спросил я с удивлением. «Не знаю. Мне понравилось оформление. Я хотела потрогать ее, узнать текстуру». Я работал над книгой. В девчонках проблем не было, симпатичное лицо проделывало за меня большую часть работы, когда следовало произвести впечатление. Я должен был вежливо улыбнуться, закругляя наш милый разговор, и отойти в сторону, давая ей время насладиться шершавостью обложки. После купить книгу и уйти. Но я не мог оторвать взгляд от дочери Степей, от детской улыбки, заигравшей на ее лице, когда она провела пальцами по корешку самой известной работы Кируака. Я позвал ее на чашку кофе. Она протянула мне книгу, спрятала за ухо выбившуюся прядь волос и, улыбнувшись, отказалась. На следующий день я вернулся в этот магазин. Я надеялся встретить там ее и, разумеется, не встретил. Я сделал слабую попытку отыскать нить, которая могла бы привести меня к ней, спросил у продавца, работавшего вчера. «Может быть, он знает, кто была та девушка, видел ее раньше, но хоть что-то». Я не Эркюль Пуаро. Получив ожидаемый отрицательный ответ, я прекратил поиски. Не судьба, значит. Купив деревушку Фолкнера в мягком переплете, я отправился в университет. Дневная студенческая суета закрутила меня, и к вечеру в компании однокурсников я уже и думать забыл о дочери степей. Веселой гурьбой мы перетекали из одного бара в другой, пьяные, шумные, мало ли чуши признавались друг другу в вечной дружбе и любви. То была в пятницу. А в субботу, проснувшись за полдень у одного из приятелей, с кем мы пили накануне, я сразу же принялся представлять себе средневековую гильотину, под которую так сладостно мечталось подставить шею. С чудовищной головной болью, щурясь от убийственно ярких лучей солнца, я пошел в ближайшую аптеку. По ту сторону оргстекла в обтягивающем белом халате стояла она. «Здравствуйте!», Здравствуйте. — нацепив на мятую морду то, что должно было быть улыбкой, протянул я. «Впрочем, возможно, это сейчас, мне кажется, что выглядел я тогда не бог весть как. С похмелья, мятой, с растрёпанной копной волос. Похмелье уродует человека, если ему за тридцать. Когда ты молод, оно порой даже придает некий шарм, вид бунтарской небрежности. «Добрый день!» — она улыбнулась в ответ. «Вы меня не узнаете? Мне показалось, она немного смутилась, потянулась за чем то за упаковкой бинтов, повертела ее в руках, положила на место. «Узнаю. Позавчера вы хотели купить книгу в пути, а мне понравилась ее обложка». «В дороге», — поправил я машинально. Она кивнула. «Да, в дороге. Как вы меня нашли?» «Да я и не искал вас. Я искал таблетку от головной боли. Ночь выдалась весьма бурной». «Клянусь, именно так я и сказал. Ночь выдалась весьма бурной». Ну и придурок. Господи, вспоминать смешно и стыдно. Лексикон молодого человека всегда уродлив, вне зависимости от его материального богатства. Проклятые буковки еще нужно уметь правильно сложить, чтобы фразы выходили складными и уместными. «Смешно. Ночь выдалась весьма бурной». «Байрон местного разлива». «Ну, разумеется, ведь я уже тогда был великим писателем». «Однако, несмотря на свою тупость и жуткую головную боль, я все же вовремя спохватился и замямлил. Ну, вернее, я вас и вправду искал, только вчера. Даже продавца спросил, не знает ли он, где я могу найти дочь степей». Она удивленно вскинула бровь. «Кого? Вы правда так и сказали, дочь степей? А вам не нравится?» Она негромко засмеялась. «Нравится». У нее были белоснежные зубы. Не идеально ровные, но белые до умопомрачения. Я представился и спросил, как ее зовут. Она слегка выпятила левую грудь, на которой был нацеплен бейдж с именем. Мы познакомились. Чаще всего, если мне удавалось разузнать у девушки имя и назвать свое, к вечеру мы забирались голые в кровать в моей комнате в общаге. Просто, как правило, свое имя я произносил пьяным голосом в ночном клубе, и отвечали мне таким же пьяным голосом «Короткое приветствие, как условный знак, сегодня мне не хочется засыпать в одиночестве». Иногда приходилось и одному «А имя?» — просто имя, легкий флирт, не обещающий ничего за пределами ночного клуба. Но с Линнет я чувствовал, что моя обычная нахрапистость не сработает. Распустился павлиний хвост. «Вчера», — сказал я, — «я вылокал четырнадцать шотов. Четыре последних меня уговаривал выпить мой приятель, но я долго отказывался. Теперь же мой долг — посвятить свою жизнь тому, чтобы увековечить его светлый образ в бронзе. Ведь если бы я тогда остановился и не стал больше пить, я бы не увидел вас сегодня». Хвост заиграл цветами бензиновых разводов. Даже тогда мне показалось эта тирада ужасно пошлой. Пожалуй, на этом бы наше общение с Линетой прекратилось, если бы не какой-то мужик, которого я не заметил. Он вошел в аптеку и встал у меня за спиной, дожидаясь своей очереди. Когда я произнес свою пафосную речь, он негромко по доброму хмыкнул, умиляясь моей молодости и ее брачным танцам. Я коротко глянул на мужика и смутился. Точно помню, что смутился я тогда не на шутку, до да того сильно, что перешел в защиту. Я сделал серьезное лицо, потер пальцами виски и сказал, «Ладно, дайте от башки что-нибудь, сейчас сдохну». Этот самый мужик сыграл важную роль в моей судьбе, в нашей судьбе. Если бы не его смешок, Линнет могла и не стать моей женой. Смущенный я показался ей трогательным, настоящим. Самовлюбленная спесь слетела с меня за мгновение, и она увидела, что я хорошенький. Все это Линнет мне расскажет в будущем, и я буду делано возмущаться. Хорошенький? Да я был неотразим, как скажешь. Потом мужик ушел, и мы снова остались вдвоем. Я попросил стаканчик воды запить таблетку. От похмелья хорошо помогает чашка кофе, сказала Линнет. Не думаю, что это в действительности так. И тогда, не думал, или нет, вряд ли, то было незатейливое приглашение провести время вместе. «Правда?» — спросил я, глупо улыбнувшись. Она кивнула. Ее смена заканчивалась через час, к трём должна была подойти сменщица, её мама. Аптека принадлежала ей. Леннет работала там по выходным, если не было завалов по учебе в художественном колледже. Или в будни, но значительно реже, когда отменяли какую-нибудь пару. В общем, Линнет работала там все свое свободное время, а кофе все же помог. Я забыл о головной боли. Хотя, конечно, не в нем было дело.